Глава первая. Ловушка. «Все это дело покрыто какой-то тайной», — сказал торно «Я знаю из самых достоверных источников, что ни полиция, ни агенты генерального штаба не имеют ни малейшего представления о том, как ему удалось это сделать. Они знают только одно то же самое, что и мы. Николай Роков бежал». Джон Крейтон, лорд Крейстык, тот, который был прежде известен под именем Тарзана от обезьяньего племени, сидел молча в гостях у своего друга, лейтенанта Поля Дарно в Париже, и созерцал носок своего безукоризненно вычищенного ботинка. Лорд был погружен в размышления. Николай Роков, его злейший враг, был приговорен к пожизненному заключению на основании свидетельских показаний Тарзана-обезьяны.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 — сказал он Лакею, вышедшему на звонок. — Он здесь? Лакей ответил утвердительно и, расписавшись в получении телеграммы, отнес ее Тарзану, который был занят приготовлениями к отъезду в Лондон. Тарзан вскрыл телеграмму, лицо мгновенно покрылось смертельной бледностью. — Прочтите поль, — сказал он, протягивая телеграмму Дарно. — Уже началось.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 Вашего сына сейчас никто не стережет, продолжал Павлов. Похитители уверены, что теперь никто уже не сумеет его найти. На борту кинкада теперь нет никого, ну если не считать двух человек команды, которых я снабдил достаточным количеством джина, чтобы мы могли считать их неопасными на несколько часов. Мы можем безо всякого риска пробраться на проход взять ребенка и вернуться с ним на берег.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 «Лучше бы вам одному спуститься вниз, а то, пожалуй, он испугается, закричит и разбудит матросов. Тогда все пропало. Я лучше останусь здесь. Постерегу!» Тарзан был так углублен в мысль об освобождении сына, что не обратил внимания на странную тишину, царившую на палубе кинкаде Кругом не видно было ни души, несмотря на то, что пароход был уже под парами».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 внезапно до его слуха донеслись перебои вращающегося винта парохода все задрожало отпущенный вход машины пароход отчаливает куда его увозят и какая судьба ожидает его едва он задал себе этот вопрос как услышал звук покрывавший собою грохот машины от этого звука кровь застыла у него в жилах С палубы над его головой ясно донесся пронзительный женский крик, крик отчаяния и ужаса.